1987. Пациент номер 741. Пациент номер 497. Каждую среду в 11 дня я выходил из нашей квартиры на 55-й Западной улице и шел в сторону площади Колумба, где спускался в подземку и, проехав 41 квартал, через Центральный парк шагал к медицинскому комплексу Маунт-Синай. Торопливо выпив кофе, лифтом я поднимался на седьмой этаж, где отмечался у Шаниквы Хойнс, чрезвычайно ревностной и властной медсестры, отвечавшей за волонтерскую программу и внушавшей мне неподдельный ужас. В свой первый день я очень нервничал, даже забыл пообедать, а потому стянулся с ее шоколадный батончик, за что получил выволочку и вышел из доверия окончательно. Всякий раз Шаниква... Член разраставшейся команды Бастиана встречала меня вопросом, «Вы уверены, что нынче к этому готовы?» И, получив утвердительный ответ, из неуменьшавшейся кипы истории болезни брала список больных. Пробежав по нему пальцем, она называла два номера – палаты и пациента, которого мне предстояло навестить, после чего просто отворачивалась, тем самым выпроваживая меня из кабинета. Обычно пациентов седьмого этажа вообще никто не посещал, В те дни даже некоторые сотрудники клиники боялись к ним приближаться, а профсоюз уже задавался вопросом, следует ли медперсоналу подвергать себя опасности, но больные, отчаявшиеся и одинокие, вносили свои имена в список желающих провести час в обществе волонтера. Предсказать исход таких посещений было невозможно. Иногда благодарный больной горел желанием рассказать всю свою жизнь, а порой обрушивал на тебя весь гнев, припасенный для родственников. Пациентом номер 497 из палаты номер 706 оказался мужчина за 60 чрезмерно пухлым ртом. Окинув меня настороженным взглядом, он тяжело вздохнул и уставился на центральный парк за окном. Две капельницы возле кровати неустанно питали его физраствором, провода от монитора сердечной деятельности, тихо пиковшего в углу палаты, Жадными пиявками скрывались под его сорочкой. Больной был бледен, но никаких пятен на его лице я не заметил. «Меня зовут Сирил Эвери». Представился я и, постояв у окна, сел на стул, который придвинул ближе к кровати. В жалкой попытке замены рукопожатия я хотел похлопать больного по руке, но он ее отдернул. Бастиан подробно рассказал мне, как передается вирус, Однако всякий раз я нервничал, что, видимо, отражалось на моем лице, невзирая на все старания выглядеть браво. Я волонтер медицинского центра маунт -Синай. И пришли меня навестить? Да. Очень любезно. Больной смерил меня взглядом, явно осуждая мой невдрачный наряд. Вы англичанин? Нет, ирландец. Еще хуже. Махнул он рукой. Моя тетка вышла за ирландца. Жуткую сволочь! Воплощение шаблонного представления о вашей нации. Вечно пьяный, вечно бьет жену. За восемь лет заделал ей девять детей. Вот животное, согласитесь? Не все ирландцы такие, сказал я. Я никогда их не любил. Он покачал головой, а я отвернулся, заметив на его подбородке блестевшую слюну, похожую на след улитки. Выродки! О сексе не говорят, но только о нем и думают. Ни одна нация на планете так не зациклена на сексе, если вам угодно мое мнение. У него был выговор коренного нью-йоркца из Бруклина. Я пожалел, что в заявке на визит он не упомянул о своих расовых предубеждениях, избавив нас обоих от массы неприятностей. — Вы бывали в Ирландии? — спросил я. — Бог ты мой, я был везде, объездил весь свет. Мне известны закоулки и укромные бары в городах, о которых вы даже не слыхали. «А теперь я здесь. Как вы себя чувствуете? Вам что-нибудь нужно? А как, по-вашему, я себя чувствую? Как будто уже помер, а сердце все гоняет, кровь, чтобы еще меня помучить. Подайте воды, пожалуйста». С прикроватной тумбочки я взял паильник. Повыше он принялся сосать через соломинку. За толстыми губами в белом налете я видел желтые зубы, накренившиеся вглубь рта. Пока больной втягивал воду, что требовало от него неимоверных усилий, он не сводил с меня взгляда, в котором полыхала беспримесная ненависть. — А вы трусите? — больной оттолкнул паильник. — Ничуть. — Трусите. Боитесь меня и правильно делаете. Он натужно рассмеялся. — Вы гомик? — Нет, я гей, если вам интересно. — Я догадался. В глазах у вас что-то такое, как будто вам страшно, что перед вами ваше собственное будущее. Как вас там, Сесил? Сирилл. Самое педрильское имя. Вылитый персонаж романа Кристофера Ишервуда. Примечание. Кристофер Ишервуд, 1904-1986 годы, английский писатель, самый известный роман «Прощай, Берлин», основанный на автобиографической истории. В 1970-х годах писатель стал борцом за признание прав сексуальных меньшинств. Конец примечания. «Я не педик», — повторил я. — Говорю же, я гей. — А есть разница? — Да, есть. — Давайте-ка, Сирил, я кое-что вам скажу. Больной попытался сесть повыше, но не сумел. — Голубизной меня не удивишь, ведь я работал в театре. Там все говорили со мной что-то не так, потому что я люблю шахну, а теперь из-за этой болезни меня считают гомиком. Мол, все годы я это скрывал, а я ни черта не скрывал и теперь не знаю, что меня тревожит больше, что я прослыл пидорастом, или что меня считают трусом, которому не хватило духу в том признаться. Уверяю вас, имея я этакую склонность, я был бы лучшим пидором на свете, уж я не стал бы врать. Вам так важно, что о вас думают. Я уже устал от нападок, но решил не поддаваться на провокации. Ведь именно этого он и хотел вытурить меня и вновь страдать из-за того, что его все бросили». Важно, если ты на больничной койке, и из тебя по капле утекает жизнь. Сюда суются только врачи, няньки и доброхоты, которых раньше ты в глаза не видел. А родные у вас есть? Заткнитесь. Ладно. Есть жена. Помолчав, сказал больной. Два года я ее не видел. И четыре сына. Один эгоистичный другого. Наверное, я сам во всем виноват. Я был паршивым отцом. Ну, покажите мне успешного профессионала, который вместе с тем примерный семьянин. Они вас не навещают?» Он покачал головой, для них я уже умер. Как только мне поставили диагноз, всем знакомым они сказали, что в круизе по морю у меня случился инфаркт, и я похоронен в море. Нельзя не восхититься их изобретательностью. Он усмехнулся и тихо добавил, но это не важно. Они вправе меня стыдиться. — Нет, — сказал я. — Самое смешное, что за сорок лет я перетрахал уйму баб и ни разу ничего не подцепил. Ничего. Даже когда служил на флоте, а уж там, где мобилизации почти все наполовину состоят из пенициллина. Но ну, видно, как веревочки не виться. — Если уж я что-то подхватил, то не какую-нибудь мелочь. А все из-за вашей братьи. Я прикусил губу. — Знакомая песня. Натурал винит гомосексуалистов в том, что они — источник болезни и разносчики вируса. По опыту я знал, что спорить бесполезно. Человек не видит дальше своего страдания. А почему он, собственно, должен что-то видеть? — Чем вы занимались в театре? Я постарался сменить тему. — Я хореограф. Больной усмехнулся. Знаю, что вы подумали. На весь Нью-Йорк единственный хореограф натурал, да? Но это правда. Я работал со всеми великими творцами, композитором Ричардом Роджерсом, драматургом Стивен Сонхаймом, режиссером Бобом Фоссом. Недавно Боб меня навестил. Только он, больше никто. Мило с его стороны. Другие не удосужились. Все эти юные красотки. За рольку в кардебалете они были готовы на что угодно, я им охотно потакал. Не подумайте, что я отбирал танцовщиц через постель, в том не было нужды». Сейчас это трудно представить, но когда-то я был чертовски хорош собой. Девицы висли гроздями, только выбирай. И где они теперь? Боятся близко подойти. Или тоже думают, я умер. Сынки кокошили меня лучше спида. По крайней мере, они это сделали быстро. Я редко бываю в театре, — сказал я. Знаешь, вы мещанин, но уж в кино-то, я уверен, ходите? Да, — признался я, — довольно часто. У вас есть друг? Я кивнул, не уточняя, что речь о заведующем отделением инфекционных болезней и одновременно его лечащем враче, которого он не раз видел, с самого начала Бастиан строго-настрого наказал не посвящать пациентов в наши отношения. «Изменяете ему?» «Нет, никогда». «Да ладно». «Правда». Ну какой же педик не гульнет налево?» «Нынче восьмидесятые?» «Я уже сказал, я не педик». «Вот заладил-то, отмахнулся больной». Мой вам совет. Оставайтесь таким правильным и надейтесь, что дружок вам подстать. Тогда, может, пронесет. Однако немыслимо, чтоб в Нью-Йорке нашли друг друга два голубых однолюба. Он-то, скорее всего, ходок. Он не такой, — возразил я. Все такие. Только одни лучше это скрывают. Больной закашлялся. Я, отпрянув, машинально натянул на лицо маску, болтавшуюся на шее. Отдышавшись... Он одарил меня презрительным взглядом за Простите, покраснев, я сдернул маску. Ерунда, на вашем месте и я бы себя так вел. Я бы вообще сюда не явился. Кстати, а почему вы здесь? Зачем вам это? Вы меня не знаете. На кой вам ко мне приходить? Я хочу чем-нибудь помочь. Или посмотреть на умирающего. Вас это заводит, что ли? Нет, сколько. Когда-нибудь видели, как человек умирает? Я задумался, да, я видел несколько смертей исповедника на Пир-стрит, моей первой невесты Мэри Маргарет Маффет и отца Игнаца. После той кошмарной ночи мы решили покинуть Голландию навсегда, но я не видел, как умирают от СПИДа пока что. — Нет, — сказал я. — Тогда не пропустите зрелище, приятель, мне осталось недолго, как и всем другим. По-моему, наступает конец света, и благодарить за это надо таких, как вы».